Среди зиновьевцев, привлекавшихся по прошлым делам и так и не появившихся на этом суде, был Гертик, якобы один из главных связных с Ленинградским центром, будто бы убившим Кирова. карев получивший якобы личные инструкции Зиновьева и Бакаева о подготовке убийства Кирова Ленинградской группой. Еще один связной, Фавилович или Куклин, который, как было сказано, был полноправным членом центра,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 Жизнь сохраняли лишь детям, не достигшим 12 лет. Имеются также свидетельства о голодной забастовке участников оппозиции, когда их собирались разлучать. Забастовка имела результатом большое количество смертей, и в конце концов все ее участники бесследно исчезли. Глава пятая. Что